Глава 5 Дерзкие сменчаки. Бронетранспортеры были непростые. Почти все оказались обвешаны какими-то устройствами, антеннами, электронными блоками. Многое из того, что должны вывозить в грузовиках, было привязано и прикручено к броне. Вооружение тоже было на уровне. Всего их было семь. На первых двух машинах прямо на броне сидело по 6 человек. Я пригляделся и понял что среди них не было объектов, только субъекты. Последний транспорт был поврежден. По нему даже издалека было видно, что он попал в переплет. Вооружения на нем не было. Отсутствовало одно из колес, а на корпусе были видны пробоины. То они такие... «Тихо!» Кокос лежал совсем рядом, прямо в грязной луже. Казалось, он даже не дышал. «Эти еще хуже шакалов! Пираньи, чистички бастиона!» «Блин, но какого черта они здесь делают? Их кластеры находятся у границы с третьим кругом. Что заставило их свалить оттуда? Быть может, там что-то случилось, кокос Они же направляются к границе, а там почти беззащитные караваны, и наши там. Что будет? Ни хрена хорошего!» — проворчал интрудер, спешно анализируя обстановку. «Нужно как-то предупредить наших или остановить этих?» «Как? Завалить ущелье?» «Не успеем! Успеем! Вон тот уступ, видишь?» Седой указал на нависающую над дорогой большую скалу. «Бей по ней из гранатомета!» «Шутишь? Да как я по ней попаду? Здесь же навесная траектория!» Кокос молча сдернул с моего плеча М-79, прицелился и выжал спуск. Хлопнуло. Граната вылетела и попала точно под сам уступ. Рвануло. Вся скала вздрогнула и вдруг начала оседать вниз. Заваливая дорогу огромными камнями, передняя машина тут же дала по тормозам, а затем переключилась на задний ход, но проползла немного едва не протаранила кормой следующий БТР. Остальные стали как вкопанные. Башни тут же принялись вертеться по сторонам, ища возможную угрозу. Сам выстрел, может, и не услышали, но взрыв под скалой точно не укрылся от их внимания. Да, и осыпавшийся завал из камней оказался обширным, но его вполне можно разобрать. Это дело времени. Субъекты попрыгали с брони. Схватились за оружие и принялись бегать туда-сюда. Вертеться по сторонам, анализируя обстановку. Субъект Вал. Старший чистильщик пираний. Состояние здоровья 320 из 320. Лояльность рождебная. Субъект Коршун. Чистильщик пираний. Состояние здоровья 311 из 311. Лояльность рождебная. Бля, нужно валить. Сейчас они начнут местность прочесывать расшипел кокос замечание толковое да только куда же тут денешься это ущелье лишь вдоль левой стены были заросли кустов и травы где мы с кокосом и имели возможность спрятаться Хан, есть только один шанс прямо сейчас глуши движок предпоследней машины кокос толкнул меня локтем в бок ржавчина негромко произнес я глядя на передние колеса второго с конца бтр сработала хотя визуально почти ничего не поменялось Только движок заглох. «А теперь живо за мной!» Грязный как черт кокос подскочил, и словно безумный диверсант рванул вперед, направляясь к замыкающей поврежденной машине. Рядом с ней субъектов не было. Все они собрались у завала из камней. Потеряв пару секунд, я рванул за ним. А дальше кокос повел себя настолько дерзко, что я до сих пор не могу поверить, как у нас вообще это получилось. Он лихо запрыгнул на броню, выхватил пистолет и рыбкой нырнул внутрь БТР. Дважды хлопнул выстрел. Мгновение еще два выстрела. Я сунулся туда же, но тут наружу вылезла седая голова интрудера. «Чисто! Лезь скорее!» И тут нас уже заметили. Попробуй не услышать выстрелы в пустом ущелье, где эхом разносит звук так, что хочешь не хочешь, а все равно услышишь. Я быстро влез. Потянул за собой люк, но передумал. Грохнуло. Кокос спихнул с места труп мехвода. Взревел движок бронетранспортера. «Это что, угон?» — подумал я, но, возможно, произнес это и слух. По броне застучали пули. «Дерьмо! Они на нас башни разворачивают!» — выругался кокос. Я, высунулся из люка, увидел крайнюю машину, у которой медленно поворачивалась башня. «Ага, сейчас! Ржавчина!» Готово. Механизм заклинило. А вот остальные машины я уже не разглядел. По мне открыли такой огонь, что я едва без головы не остался. Одна из стрикошетивших пуль мне даже кожу с черепа содрала. Неприятно, но не смертельно. Кажется, основное вооружение машин это 30-миллиметровые автоматические пушки. Сомневаюсь, что наша броня выдержит. Лобовая еще возможно, но борта и корма такое себе. Интрудер ловко сдал назад и, маневрируя, двигаясь задним ходом, уверенно отрывался от бегущих к нам пираний. Но вот развернулась одна башня, загрохотала пушка, раздался оглушительный грохот и ляск Удивительно, но броня держала. Впрочем, продолжалось это всего-то секунд 7-8, после чего нас прикрыла большая скала. «Все, валим, валим!» Кокос развернул машину и до пола выжал газ, направив БТР прямиком к выходу из ущелья. А дальше к руинам нефтеперерабатывающего завода. И откуда Седой умел управлять такой дурой? Не танк, конечно, но все же. А пирани рванули за нами. К тому времени, когда мы миновали уже почти 800 метров, Из ущелья показались те пять машин, что мы заблокировали в ущелье. Выбрались, твари. Ну, оно понятно. Какие-то дерзкие отморозки отжали у них машину. Такое нельзя спускать на тормозах. Вот они и погнали в полном составе. «Что будем делать?» — крикнул я. «Вооружения у нас нет. Мы вот-вот превратимся в отличную мишень». «Есть идея». А идея кокоса заключалась в том, чтобы максимально быстро добраться до завода и скинуть БТР там, создав имитацию того что это дело рук, прячущихся внутри мародеров. А самим тихо уйти, оставив хозяев нефтеперерабатывающего самим выяснять отношения с субъектами. План хорош. В общем-то, получилось. С грохотом протаранив ворота КПП, наш бронетранспортер влетел в стену главного здания, при этом еще и снес опоры магистральных труб Грохота получилось столько, что даже мертвого из могилы подняло бы. Впрочем, в бастионе мертвые не из могил встают. «Все, уходим!» Мы покинули машину и, прикрываясь умением кокоса, укрылись в восточной части комплекса среди гор ржавого металлолома. С одной стороны приближались пять бронетранспортеров, на броне которых сидели разъяренные пираньи. С другой стороны полезли любопытные мародеры, хоть и потрепанные, они представляли собой довольно серьезную силу. Завязалась перестрелка, в которой преимущество явно было на стороне пираний Однако выбраться с самого завода нам оказалось сложнее, чем я думал. Вся территория была обнесена высокой бетонной стеной, перелезть через которую оказалось почти невозможно. Выходов было всего два. Один, он же вход, уже занимали пирании другой оставался за мародерами. У них даже имелась легкая техника в виде двух пикапов с пулеметами. Но бандиты даже не подумали благоразумно ее использовать. Что пикап сделает против БТР-90? Ничего. И мародеры, будучи людьми, а не субъектами, это понимали. Их и было раза в два больше. Кроме того, на вооружении имелись и гранатометы, которые вполне могли разворотить броню. Разгорелась нешуточная схватка. Одни не могли понять, кто на них лезет, а другие хотели отомстить. Послышалась плотная стрельба. Заработала одна автоматическая пушка, затем другая. Грохнул взрыв, загорелась одна машина, что-то рухнуло. О, началось. «Это, конечно, хорошо, но что дальше?» — спросил я, когда мы с интрудером укрылись за ржавыми деталями старых машин. «Вперед мы не пройдем, да и мародеры разбираться не будут. Просто накроют нас плотным огнем, и все. И это понятно». «А если угнать у них пикап?» — задумчиво хмыкнул кокос. «Вон они, под навесом стоят». «И верно. Метрах в от нас под открытым навесом стояли три пикапа, вооруженные чем попало». Их охраняли всего двое мародеров пятого и шестого уровней. Угнать? Как ты себе это представляешь? Один раз получилось, но... Получится и второй. Это просто. Как? Так же, как и бронетранспортер. И вообще, при желании можно угнать все, у чего есть колеса. Усмехнулся Седой. Надо же. А он еще и диверсант-подрывник. Если бы ты был корсаром, я бы совсем не удивился, выдохнул я. Думаешь, это возможно? Более чем. Сейчас большая часть мародеров собралась на западной стороне, отражая наезд пираний. А здесь никто не ждет гостей. Вырубаем тех двоих, ну и все. Сказано, сделано. Я двинулся вдоль стены одного из корпусов, а кокос по другой стороне, держась ограды Мы прошли больше половины расстояния, когда нас заметили. Сработала самодельная сигнальная ловушка, связка консервных банок на толстой леске. Простейшая и эффективная сигнализация еще со времен Великой Отечественной, а может и раньше. По нам тут же открыли беспорядочный огонь. «Вот дерьмо!» Я с досадой стряхнул с ноги сигнальную леску. Загремели банки. Высунулся из укрытия, увидел ближайшего мародера. «Объект Винни, мародер шестого уровня. Состояние здоровья 161 из 167. Лояльность рождебная». «Ржавчина!» — крикнул я, глядя на ствол его автомата. Сработало, как и всегда. Бандит с удивлением затряс своим автоматом, даже не подумав занять укрытие. Пули из АШ-12 кокоса сделали в противнике пару дыр, несовместимых с жизнью. Идентификатор потемнел. «Минус один», — пробормотал я, глядя на второго. «Объект Федор, мародер пятого уровня. Состояние здоровья 126 из 155. Лояльность враждебная». «Этот оказался умнее ненамного». Вместо того, чтобы долбить панам из автомата, он рванул к ближайшему пикапу, где был зачехлен пулемет. Не знаю, как быстро он рассчитывал привести его в боеспособное состояние, но мы не дали ему этого сделать. Кокос ранил его в ногу, причем так, что калибром в 12,7 мм ее почти оторвало. А я, добравшись до мародера, облегчил его страдания контрольным выстрелом. «А ты говорил, не выйдет». Кокос показался из зарослей травы. Но тут входные двери ближайшего корпуса распахнулись. И из дверного проема показался здоровяк. Объект Пух. Старший подрывник восьмого уровня. Состояние здоровья 202 из 202. Лояльность рождебная. э какого хера тут происходит? Пух случайно увидел нас и рявкнул. Дамп! Между нами что-то взорвалось. Не сильно, но хватило. Меня отбросило в сторону, но на ногах я кое-как устоял. Все окутало желтоватым дымом. В руках у пуха появился автоматический дробовик, жирно перемотанный красной изолентой, но выстрелить он не успел. «Ржавчина! Окта!» Пух, покрытый языками пламени, охнул и выронил ржавый ствол. Шкала здоровья поехала вниз, но здоровяк зачем-то глянул себе под ноги и успел еще раз крикнуть «Ронг!». Невероятно, но он мгновенно превратился в живую гранату. Рвануло так, что взрывом вынесло входные двери, оконные рамы, а заодно и меня отшвырнуло в сторону. До кокоса вроде не долетело, так что он сразу же рванул ко мне. «Цел?» «Ах, не уверен». Меня хорошо оглушило, но зрение и слух быстро восстанавливались. Я был от него всего в четырех метрах, поэтому попал под взрывную волну. Ни хрена себе умение, камикад за хренов. Подарок напоследок, мля. Интрудер подхватил меня на руки, помог подняться. «Пикап, живее!» Мы рванули к ближайшему транспорту. Я в кузов, а кокос за руль. Взревел движок. Из-за главного корпуса завода послышалась череда взрывов. Загрохотала автоматическая пушка, крики, мат. Из здания выбежали двое потрепанных мародеров на ходу, готовя к выстрелу одноразовые гранатометы. Кажется, БТР прорвались внутрь главного корпуса, и поэтому они отступали. Учитывая размеры здания, неудивительно, что машины смогли продавить оборону и въехать внутрь. Так-то туда и восемнадцатиколесные топливозаправщики могли заезжать. Увидев нас, мародеры растерялись. «Э, что за дела?» «Бля, здесь урак!» Один начал поднимать трубу одноразового гранатомёта, пытаясь взять наш пикап на прицел. «Кокос, жми!» — крикнул я, одновременно стреляя из пистолета. Объект Харитон. Мародёр-гранатомётчик седьмого уровня. Состояние здоровья 143 из 196. Лояльность рождебная. Одна из выпущенных мной пуль попала точно в плечо Харитона. Его развернуло но мышца успела сократиться по команде. Палец выжал спуск. Граната вылетела из ствола и с жутким свистом пролетела прямо над бортом пикапа, едва не попав в меня. Задняя стена ангара взорвалась, во все стороны брызнули осколки и всполохи пламени. Я грохнулся на пол пикапа, пистолет выскочил из руки и загрохотал по металлу. «Кан, держись!» — крикнул интрудер. Кокос наконец-то вырулил, вдавив педаль газа в пол и направил машину к виднеющимся на западе запасным воротам. Мешали несколько строительных блоков и куч с мусором, но мы преодолели без проблем. Пикап был оборудован ударным бампером, на котором для устрашения висели черепа мутантов. Машина с силой протаранила шлагбаум, а затем и огромные ворота, покрытые крупными пятнами ржавчины. Получилось, но плохо. Пикап едва не застрял, проломив только одну створку. Нам вслед полетели пули. Что-то рвануло. Кажется, второй гранатометчик наспех открыл огонь, но не попал. «Жми!» Заорал я, кое-как держась за борта пикапа. «Ха-ха-ха! ха Вырвалось. «Да не верю!» Три мародера выскочили из-за ворот, открыли беспорядочную стрельбу. Пули засвистели вокруг. Несколько срикошетило от бортов. Я потянулся за М-79, но передумал, какой толк тратить снаряды. А еще через несколько секунд ворота изнутри протаранил горящий БТР пираний. Он с ходу налетел на какое-то строение, проломил его и застрял в руинах. «Фух, вырвались!» – выдохнул я, не спуская глаз с корпусов нефтеперерабатывающего завода. Стрельба там еще гремела, но больше ни один из бронетранспортеров наружу не выехал. Неужели мародеры раздолбали всю технику пираний? А, впрочем, нам-то какая разница? Мы, можно сказать, доброе дело сделали. мародеры это понятно, от них никому пользы нет. А вот субъекты с техникой, непонятно по какой причине покинувшие обетованные места, могли натворить нехороших дел. Они попросту снесли бы пограничный КПП, за одно уничтожив скопившиеся там караваны и наших друзей. Хорошо, что мы внесли коррективы и отработали сразу обоих, строив друг с другом. Достойно получилось. Одни не догадались, другим было похер кого мочить. Отъехав на пару километров, мы остановились в небольшой рощи Вот и все. Мы на втором круге. Получилось очень напряженно. Совсем не так, как я представлял. Осталось добраться до кластера 17-7А найти Мукачева и проникнуть в сгоревший дом. Ну а там дело техники, лишь бы не наткнуться на шакалов. Вот это точно будет проблема из разряда нерешаемых». «Кан, ты как?» «Нормально. Я перебрался в кабину и занял пассажирское место. Куда теперь?» «Ну, топлива у нас достаточно. Километров пятьдесят проедем». Кокос сверился с показаниями имеющегося топлива. «Сам кластер, в общем-то, недалеко». Но на пути располагаются опасные территории, принадлежащие другим кланам. Там стоит быть осторожными и не привлекать к тебе внимания. Вообще. Топливо еще в кузове есть. Я пару канистр видел. А вот с оружием и боезапасом все плохо. К пулемету только один короб, да и тот, судя по весу, неполный. К тому же сам пулемет в изношенном состоянии. Ну а чего ожидать от мародеров? Тогда 10 минут перекур». «Оценим обстановку, и если за нами никто не поедет, рванем дальше». «А наши как?» «Никак. Ждать нельзя. Шакалы уже наверняка в пути. Если они первыми доберутся до Мукачева и найдут оборудование, то все. Как ограничение спадет, Мара и остальные сами нас найдут. Механик знает, где нас искать». Я согласно кивнул головой, сверился с картой. Напрямик было, ехать нельзя. Дальше располагалась территория крупного клана пустынников. «Они, конечно, по сравнению с шакалами, как студенты, но их много, и территория их владений простирается сразу на несколько кластеров», добавил Кокос, когда я вслух пробормотал название клана. «Нужно быть осторожными. Не со всеми можно договориться. Да и платить нам, в общем-то, нечем». Отдохнув и убедившись, что нас больше никто не преследует, мы двинулись в путь и почти сразу наткнулись на гнездо хмырей. Все были восьмого уровня тут я впервые использовал свою новую способность, которая типа считалась боевой. Как оказалось, можно самому сокращать название используемого умения, для этого требовалось только заранее подтвердить слово для активации. «Термо!» — крикнул я, но, к сожалению, не сработало. По теории кокоса я мог создать прямо в теле мутанта полость и тут же раскалить ее. Оказалось, что он ошибся. Оно работало не так. Эффект оказался неожиданным. Бегущий хмырь восьмого уровня резко вспыхнул и тут же потух. Это даже не было похоже на обычный огонь, что-то непонятное. Умение сожгло мутанту половину здоровья, тем самым отпугнув его. Но только после того, как я дал очередь из пулемета и завалил еще двух тварей из семи, мутанты отвяли. Дальнейший путь до самой границы проделали без проблем. А вот потом начались приключения. Следующие два кластера, если судить по карте, оказались пустыней В прямом смысле. Куда ни глянь, один песок и солнце. Один бархан сменял другой, и этому конца и края не было видно. Не было ни дорог, ни даже намека на какую-нибудь растительность. А температура окружающего воздуха резко подскочила до 50 градусов. Шкала выносливости сразу же поползла вниз. Появилась жажда. А вот с питьевой водой дела у нас обстояли не очень. Был только регенерон, который для таких целей подходил плохо. Мы вопросительно глянули друг на друга. Кокос кивнул. Нужно было ехать напрямик. Ширина кластера вряд ли больше пяти километров. Кокос почесал седой затылок. Но то, что сейчас происходит с бастионом, не поддается логике. Интрудер даже предположил, что один из возможных развитий дальнейшего сценария, если Шмель продолжит свои эксперименты, это столкновение кластеров, нарушение стабильности, может посыпаться климат, погода, да что угодно, хоть вулканы. Впрочем, это уже произошло. Появление в степях замерзшего озера тому прямое доказательство. Пикап мародеров был старый и собран кустарно. Складывалось впечатление, будто он состоял из деталей других машин. Причем непонятно как. Короче, самоделка. И в надежности этого транспорта я сильно сомневался. Конечно, даже если мы и встрянем где-нибудь посреди кластера. Не страшно, он небольшой. Можно и пешком пересечь. Вот только какие твари обитают в песках. Поехали. «Давай, куда деваться?» Кокос выжал газ. И мы полезли через пустынный кластер, стараясь держаться между барханов. Наносы песка здесь были меньше, поэтому машина справлялась. Вряд ли здесь кто-то смог бы жить. Место совершенно неподходящее для человека. Интрудер держал скорость около 40 км в час, чтобы ненароком не увязнуть. Пот попадал в глаза, отчего они начинали щипать и слезиться. Хотелось пить. Кондиционера в пикапе не было. А от болтающегося под потолком вентилятора толку немного. Он лишь гонял горячий воздух по салону. Полезли предупреждения, правда все они были глючными и не соответствовали реальному положению. Казалось, что система реально пошла в разнос, хотя Шмель еще толком даже не начал свою миссию. Когда мы добрались примерно до середины этой пустыни, то заметили впереди какое-то строение, похожее на заброшенную автозаправку. И рядом с ней стояли занесенные песком машины, различная техника. «Странное место», — пробормотал я, рассматривая в бинокль автозаправку. «Вижу движение». «Так, блять кокос, там шакалы!»